Снялась она с сосновой гривы, куда-то на устье чижапки подалась, сказывали, нового мужика себе присмотрела. И сорокова дня не дождалась, с упреком в голосе сказала девушка. А лишь, Надька, нельзя и было ждать. Как только парфишка нахлебался в воды выше горла, зачали ее на унакские и маргинские стики тормошить. Кто добром а кто и силы принялись взыскивать с нее за на угнетение? А ты-то чем-нибудь попользовался, дядя Мишка, или нет? — с откровенным добродушием спросила Надюшка. — Своё взял, Надька. Две плавежные сети, переметы, самоловы. С такой же добродушной откровенностью ответил Мишка. — И хорошо, правильно сделал. Не для себя старался, для всех. Будем теперь артелью промышлять. Бумагу с базой Скобеева подписали. Слава богу, парфишки нету. Никто поперек дороги не встанет, отымать не будет. И забот у меня теперь, Надька, семь коробов. Старшим в артели назначили. Захочешь, приезжай. На засовку рыбы поставлю. Заработок у нас будет, ладно. Спасибо, дядя Мишка, только никуда не уйду я отсюда. Мне хорошо здесь. Вижу, Надька, ты тут глаже стала. И ты вроде помолодел, дядя Мишка. Раньше я тебя стариком считал, а ты какой-то согнутый ходил. Благодетель Парфишков в баранку скручивал, ни дна ему ни покрышки. Надюшка помогла Мишке погрузить товары и следила за его лодкой, пока она не скрылась за поворотом берега. А дня через три после этой встречи на Каргасок надвинулись тяжелые тучи, пошел снег. Легла суровая, долгая зима. Как для кого, а для Надюшки эта зима была сплошным праздником. Она отдыхала физически и душевно. Не нужно было вставать в полночь, бежать на мороз, чтобы кинуть скоту 3-4 наильника сена. Не нужно было с утра и до вечера топить печи, воротить чугуны, таскать в тяжелых бадейках по его Не нужно было подстраиваться под настроение матушки Устинюшки, всегда недовольный чем-то, бросающий обидные укоры по поводу, и без повода. А главное, не нужно было жить в страхе перед дедом, который все, что-то замышлял, выискал, подстраивал, и непременно такое, что оборачивалось злобой, унижением, смертью для других. Заботила Надюшку только одно. Дядя Тихон наказывал ей учиться, она не знала, как приняться, за это с чего начать. Подружки ее, сказать по чести, особо к этому не стремились. Свободное от работы время они проводили в гуляниях с парнями, на посиделках и вечерках, бывали на всяких развлечениях в Доме культуры. Все они раньше учились в Каргосокской семилетней школе, и грамотность была для них делом уже достигнутым. Порой Надюшку тянуло на такую жизнь, но дежонка была у нее плохая, Платьишки бедные, и она предпочитала сидеть дома в теплой горнице. В середине зимы Надюшка увидела на дверях Дома культуры объявление. «Молодежь, внимание! Организуется группа желающих готовиться на рабфак. Приходите в субботу вечером». Надюшка пошла. Желающих оказалось не так много, семь человек. Но каргасовские учителя решили, что и этим числом нельзя пренебречь. Занятия начались. Они проходили два раза в неделю, в понедельник и четверг. Надюшка посещала занятия аккуратно, ни одного вечера не пропуская. С увлечением делала и уроки, которых задавали столько, что хватало на все остальные дни недели. Поначалу заниматься ей было трудно, она быстро утомлялась. Неожиданно нашлись помощники. В соседнем доме жили две девчонки, ученицы четвертого и пятого классов. Они-то и стали лучшими друзьями Надюшки. С их помощью девушка готовила уроки, читала, писала и так пристрастилась к учению, что заняла первое место в группе. «Ну вот, Надежда, позанимаешься еще зимой можешь ехать в Томск на Рапфак», сказал ей учитель весной, когда занятия подошли к концу. Он пожал ей руку, пожелал успехов, а девушке верилось и не верилось, что когда-нибудь может случиться такое счастье. Вскоре после открытия навигации на складе поднялась суматоха. Каткин каким-то образом разузнал, что в ближайшее время к нему может нагрянуть управляющий межрайонной конторой,